Кощунственный плагиат 9 марта далекого 1953 года в Москве состоялись грандиозные похороны Сталина. В этот самый день в Елоховском соборе служила панихида перед которой патриарх Алексей I обратился к присутствующим с такими словами. «Великого вождя нашего народа, и Иосифа Виссарионовича Сталина, не стало. Упразднилась сила великая, нравственная, общественная сила, сила, в которой народ наш ощущал собственную силу, которой он руководился в своих созидательных трудах и предприятиях, которые он утешался в течение многих лет. И это говорилось применительно к убийце многих миллионов людей, к самому жестокому и коварному тирану из всех, каких знала история человечества. Давным-давно, когда я впервые прочел ту речь, то невольно сдался таким вопросом. Чего ж тут больше, цинизма или холуйства? И вот сравнительно недавно мне довелось узнать, что вышеприведенный выразительный пассаж вовсе и не принадлежит лукавому и льстивому иерарху. Алексей Первый его просто-напросто украл. И самое забавное, что невольным разоблачителем сыновитого плагиатора стал журнал Московской Патриархии, то самое издание, где когда-то впервые была опубликована самая одиозная речь. В номере седьмом за 97 год ЖМП напечатал пространную статью, посвященную памяти выдающегося иерарха прошлого века, святителя Филарета Дроздова, который полвека занимал московскую кафедру и составил целую эпоху не только в церкви, но и в истории всей Российской империи. Эта публикация носит название «Митрополит Филарет» и «Московские духовные школы». Там, в частности, приводится первая часть «Некролога», которую в свое время написал Аксаков. Митрополита Филарета не стало. Упразднилась сила, великая нравственная общественная сила, в которой весь русский мир слышал и ощущал свою собственную силу. Сила, созданная не извне, порождённой помощью личного духа, возросшей на церковной народной почве. Когда это прочёл, мне стало совершенно ясно, что в давней речи патриарха Алексея I цинизм, безусловно, превалировал над холуйством. Известие 24 февраля 1998 года.